Глава двадцать третья. Опять о бананах и немного любви. Матильду встретили взрывом радости. «У нас завтра свадьба!» – кричала Алифтина. «Я знаю, кто я такой!» – кричал Сан Саныч. «Какой вкусный банан!» – кричал левый, забинтованный, в котором все, конечно, давно узнали Вальдемара. Матильда Ашарашина оглядела весёлое общество. По Поздравляю, промямлила она. Алевтина, я тебе не про того говорила. Девушка, а вы к кому? с интересом спросил фокусник. Я вообще не определённо, сказала Матильда и стала спешно выгружать свои гостинцы и мазать их зельем. Ты смотри, удивился Вальдемар. И эта дамочка тоже в баклажанную икру макает. А я надеялся, что моя невеста что-то напутала. Больно уж вкус того. Нет-нет, возразил Сансаныч. Я припоминаю, что бананы именно так и едят, с баклажанами. Приятно, когда хоть что-нибудь вспомнишь. «Я вашу коробочку нашла», – сказала Алевтина, достала из-за пазухи зеленую коробку и отдала Матильде. Матильда схватила, прочитала надпись. «Это ж слабительная!» – возмутилась она. «Ну и что?» – сказала Алевтина. «Полезная вещь. Вы велели найти коробочку, я ее нашла». «Коробочку?» – заинтересовался Сан Саныч и потер лоб. «Зеленую». «Нет-нет, не вспоминайте вам вредно», и Матильда торопливо засунула Сан Санычу в рот яблоко, намазанное приворотным зельем. Тот что-то замычал, но яблоко надежно закупорило ему рот. «Это не та коробочка, которая мешает нашему счастью?» – встревожилась Алевтина. «Та самая успокойся», – проворчала Матильда, понимая, что и здесь поиски провалились. Ни что так не мешает счастью, как проблемы с кишечником. Ну и хорошо, облегчённо вздохнула Алифтина. Будем радоваться. И все начали радоваться. Правда, у Матильды получилось неубедительно. Сансаныч после долгих усилий проживал застрявшее яблоко и сказал: "Меня просто разрывают на части два чувства, две любви к двум разным женщинам". «Зелье подействовало и насчет меня, и насчет Алевтины», — подумала Матильда. «Экий ты, однако, бабник-дед!» — удивился Вальдемар. «А я верный, вот ей!» Алевтина смущенно захихикала. «Еще бы! Ты ел только Алевтини на гостинце!» — подумала Матильда. «Ну да ладно, вроде все обошлось. Но где же коробочка?» И тут вошел дежурный врач. «Это что еще за веселье?» «Мы радуемся», — сказал Сан Саныч. «Мы вспомнили, что мы есть. Далой амнезию. Вот я, например, Сан Саныч Джиоан Йоли, фокусник по профессии». «Тогда я вас выписываю», — сказал врач. «А то мест нет, уже свежего больного с сотрясением привезли. В коридоре лежит». «Да лечитесь дома, у вас прекрасная динамика. Сейчас бинты снимем». «А меня?» — спросил Вальдемар. Я тоже вспомнил, что женюсь на этой девушке. Я вас лучше завтра или послезавтра выпишу. У вас ещё головокружение сохраняется. А, кстати, как вас зовут? Вы вспомнили? Вальдемар с Надеждой посмотрел на Алевтину, Алевтина с Надеждой посмотрела на Матильду. "Вальдемар", подсказала Матильда. "Вальдемар", чётко сказала Алевтина. "Что ещё за Вальдемар? Какой-то прямо уголовщина родит". Владимир прекрасное русское имя. Вовчик, я тебя обожаю. Я тебя тоже, сказал довольный Вальдемар Владимир. А я вас обеих, сказал Сансаныч. Угощайтесь, доктор, мы уже наелись. Врач гордо отказался, но счастливые пациенты чуть не силой впихнули в него шоколадку. М-м, как вкусно, заметил врач. Сейчас шоколадки с чем только не делают. У этого шоколада явный привкус баклажанной икры. Хм, пикантно. Девушки, какие вы красивые обе. Ух, сказала Матильда. Едрёное зелье получилось. Знаете что? Заберите все эти вкуснятинки и угостите других врачей и весь медперсонал. Вам ещё долго дежурить целую ночь, проголодаетесь. А мы домой пошли. «Да что вы, неудобно!» – засмущался врач, но Вальдемар и Сан Саныч сгрузили все продукты в сетки и отнесли в ординаторскую, не слушая неискренних протестов. «Ты представляешь, что будет, когда они все это съедят?» – шепнула Матильда Олевтини. «А что? Все будет хорошо, врач должен быть человеколюбивым», – ответила Олевтина. «Приворотное зелье – отличная штука!» Пойдём, Вовчик, нам ещё к свадьбе готовиться. Так э, меня завтра только выписывают, слабо сопротивлялся Вальдемар. Матильда не дослушала их беседу. Она заторопилась домой, а вдруг мама и папа Сергея вы нашли коробочку с призраком у Стаси. Теперь Вальдемар ей не опасен, но всё же привидение ценная вещь для привлечения клиентов. «А деньги за квартиру я ему выплачу», – подумала Матильда, понимая, что ничего не выплатит. «Когда-нибудь. Потом. Очень потом. Когда разбогатею. И вообще, он бандит, грабит народ, а я народ. Значит, я просто вернула себе награбленное. У меня же...» «Прекрасная погода», – заметил Сан Саныч. «Ночь, луна». Какая луна, ещё светло, возразила Матильда. А что вы за мной идёте? Вам домой пора. Мне с вами хорошо, печально сказал Иван Иванович. А вам со мной нет. Я понимаю, я не молод, даже откровенно стар, но это почему-то стало неважно. Если бы на свете существовало приворотное зелье, я бы подумал, что вы — А мы были с вами знакомы раньше, до того, как я потерял память. — Да, — сказала Матильда, — но я не хочу вспоминать. Мы были просто знакомы и хватит с вас. — Вы не хотите вспоминать, а я не могу вспомнить, — вздохнул Сан Саныч. — Тем не менее я провожу вас, я буду очень вежлив и любезен. Матильда хмыкнула, и дальше они пошли вместе.